Тридцать шестое. отвести вокруг пальца». Дед Овсея уложил дитька блодного на ряднину Этот затих, повернувшись лицом к стене, лишь изредка вздрагивала крутая горбатая спина. «Все будет хорошо», – сказал дед, и как ребенка погладил Елиса по голове. «Ты полежи немного, а я к тебе под вечер еще заскочу Что тебе привезти?» Волотный детька что-то тихонько пробормотал, но всей улыбнулся. «Хорошо, будут тебе вареники», — сказал он. «Сегодня же попрошу Миланку сварить вареники с сыром». А Риму возвращались молча. Нахмуренный Все отталкивался шестом, а Витька сидел на носу лодки думал, как же нелегко живет с его далеким прародичем. Всего лишь две недели, как он попал в Риму, уж скольких они И среди них тот дружинник, что первым заступился за Витьку, а теперь вот и жил И неизвестно, еще вернутся ли Олежка. Постепенно его невеселые мысли перешли на болотного Дитька. В том, что это был человек, теперь Витька не имел ни малейшего сомнения. Но кто же его так изродовал и почему он живет на болоте, да еще в бобровой хате? Дед и говорил, что собаки злилых не любят, а Бровко к Вересу ластится, как малый щенок. Так уходит детька Болотный, добрый человек. Если, конечно-таки, человек, тогда почему же его так боятся, как в Римове, так и в Горошине? Даже детей им пугают. Витька собственными глазами слышал, как одна римовская мать пугала своего мальчика такими словами. Не будешь слушаться, схватит тебя Дитька Болотный. А горошинские женщины... «Деда!» – подал голос Витька. «А почему бы не рассказать всем горошине, что те пять наказаны, как половецкие выведчики, и что деда печенега убил вовсе не велюсь? А деда всею, который раз оттолкнулся шестом, и перевел взгляд куда-то вверх камышей. «Не надо ничего говорить!» – сказал он по длинной паузе. «Пусть думают, что вересы действительности, злой и детько, меньше будут слоняться плавнями, а то один подкнет нос в них другой, а там и гляди, какой языческий выветчик начнет хозяйствовать в плавнях, будь то в себя дома». «А почему же тогда Горошинский прячется от полосы именно в плавнях?» – заметил Витька. «И наши тоже. Я сам слышал от жилы». «Конечно прячутся, но не поодиночке вместе, так как болото это наше последнее прибежище». «И не гоже в нем то лочь кому заблагорассудится». «Так выходит, что когда прячешься от половца в болоте, так Велес никого не трогает, так?» все Саусей утвердительно кивнул головой и придержал шест в воде, чтобы лодка повернула в сторону. «Когда кто из любопытства будет есть в болото, то Велес тут как тут», – рассуждал Витька. Подкрадется под водой, перевернет лодку, а когда надо, то и притопит немного, чтобы побольше напугать. Да, деда? Все может быть, ответил дед всей а потом, когда видит, что человек напугался, отпускает его, а может, и не отпускает? Все может быть, повторил дед. Редька смолк, а за минуту отозвался опять. Деда, а где веришь, живет зимой? ну уж не подо льдом. У лес он идет. Там есть такие места, куда отродясь не ступала человеческая нога». «А почему, Невримов, почему вы не берете его к себе?» А деда вздох был больше похож на стон. «Нельзя. Надо, чтобы его боялись. А бояться того, чего не видят. Все, хватит об этом». Витькиному появлению тетка Миланка обрадовалась невероятно. Даже прослезилась на радостях, все ж поинтересовалась. «А почему ты сам вернулся? А где же другие?» «Насморк у него, соседка!» Поспешил вмешаться где всей. «Вот его, Олежка, назад и отослал. Потому что еще чего доброго, все панцы разбегутся, когда примется чихать». И правду Витьки немного крутила в носу. Однако же не настолько, чтобы от его чихания дропанули. «Вареников хочется!» Сказал Витька и хитро глянул на деда всея с сыром. Так проголодался, что, кажется, целую макитру съел бы. «Вареники – это сила!» Поддержал парни дед «Я бы тоже не отказался от макидры. «Будут вам вареники!» Повещала тетка Миланка и спешно направилась к костру. Обрадовалась Витьке и рассанка. Хотя и не так, как ее мать. В синих росанкиных глазах затаилась тревога. Похоже, она ожидала не только своего брата. Алёшка прибыл на четвертый день. Дослышав конский топ, отрасанка бросила шитьё и кинулась к дверям. Однако во дворе сделали ловит, будто торопится по своих делах. И Олежка увидела как бы случайно. о, удивленно сказала она. И явился, не запылился. «Мама, тут к мерку друзья приехали». «Так зови к столу!» – радушно отозвалась тетка Миланка. «Попович, покрытый пылью с головы до ног, придержал коня». «Почему это они такие мягкие?» Он осторожно поинтересовался Навитьке. Видимо, хотят всыпать под первое число за то, что за тобой гнался Верка. Да кто ж знал, что она такое способен? Не бойся, они ничего не знают. Успокоил его Витька. Деда Сей велел никому ничего не рассказывать. О, но это другое дело. Повесел Олежка и соскочил с коня. А зажило, им сильно отомстили. Больше трех десятков полоцев сложили свои головы. Однако поведать Олежке не удалось. Улицы гнал гоняют, с приказом немедля прибыть в городище. Но рассказывай, что выездил. Поинтересовался Добрыня, когда Олежка соскочил в коня, а рядом с Тысяцким сидели Илья Муровец и Дедовсей. Перед ними стояла корзина с черешнями, единственное дедово богатство. Почти ничего, ответил Олежка и тоже сел к столу. Разве что полосы в степи, как той саранчи, но затаились будто коропатки в начале весны. Добрыня облегченно вздохнул, следовательно, еще никуда не пошли, сказал Это хорошо. Хорошо-то, она, конечно, хорошо, согласился Дедовсей. Но уж время думать о том, как бы их направить туда, куда нам выгодно. А куда нам выгодно, поинтересовался Олежка. Было бы неплохо, если бы здесь пошли. Ответил деда все глянул на Муровца с Добрыней. Илья Ахмурый в знак согласия кивнул головой, а Добрыня мечтательно добавил. Да, это было бы раз прекрасно. Тогда не сушите себе головы, улыбнулся Олежка. Когда я возвращался, то все придумал. Ну-ну, одобрительно прогудел Муровец. У нас в Порубе сидит андак. Начал Попович и прибал на всякий случай, если кто-то об этом забыл. Сын половецкого князя Корныча. Так он должен как-то узнать, будто мы, для того, чтобы перехватить полосу, из Римова отправляемся на Лукомль или еще куда-то. А когда узнает, то надо бы ему помочь с побегом. Добрыня, поскреб пальцем, суюз. Как-то очень просто у тебя выходит. Сомнением, сказал он. Хотя и видно было, что Тысяцкому эта мысль пришлась по душе. Но кто сможет намекнуть, кто поможет убежать? Ну, это не так уж и трудно. Медленно ответил Илья Муровец «Думаю, у нас такой найдется» «Это кто ж такая интересно знать» Поинтересовался дедовсей «Так вы же, деда, кто же еще?» «Что?» А возмущенно подхватился дедовсей «Ты хоть немного давай, шовякаешь» «Это ж зверя всю мою семью истребила, а я буду помогать» «Но, Элька, этого я от тебя не ожидал» «Не сердитесь, деда» Примирительно забубнил муру и улыбку в кустах. «Коле на то пошло, так я сам с радостью взялся б за это дело. Но меня каждая собака узнает не то, что полынец. Поэтому остаетесь только вы с Олежком, потому что вовлекать в это дело сторонних людей не стоит». «Олежка тоже знает». Вмешался Добрыня. «Подумаешь!» Презрительно фыркнул Попович. «Я бороду прицеплю». Одета все пренебрежительно махнул ее в сторону рукой. Он прицепит. Молчал бы уж крепло. «Ну так как?» Спросил Добрыня. «Другого выхода всей нет». «Да уже вижу». Пробурчал дед «Хорошо. Говорите, что должен делать».